Глава 27. Эмоции короля Найхас. Или я что-то не понимаю, нахмурился король, медленно направляясь в нашу сторону. Или кто-то определенно зажрался. Дядя! Заговорил Шан, крепко стескивая меня и не давая вырваться. Я не с тобой разговариваю, Шантар. пресек речь друга правитель. Насколько мне известно, Нейхас. «У тебя уже была истинная? Разве нет?» Он давил эмоционально, и это было невозможно описать. Словно в одно мгновение вся тяжесть мира опустилась на мои плечи. Хотелось упасть на колени и склонить голову, но я боролся с этим чувством. Где-то там находилась моя Хейвен, я не имел права сдаваться. Я не имел права быть слабаком. Учащенно дыша, я не отрывал взгляда от короля, который давил авторитетом все сильнее. От Хейвен не пахнет тобой. Сверкнул глазами монарх, двигая словно хищник. А это значит, что связи между вами нет. И кстати, метки тоже. А теперь будь любезен, прекрати истерить и изложи все по существу. Если Хейвен твоя истинная, то я никогда не осмелюсь разбить пару, поцелованную богами. А если это только твои домыслы, во что я верю больше то уж прости, но эта девушка будет только моей». «Да прекрати ты держать его», — рыкнул он на Шантара. «Ничего этот парень мне не сделает. Селенок маловато, чего не скажешь о смелости. Впечатлен, признаю. А теперь слушаю тебя. С чего ты взял, что Хейвен твоя истинная? И кем приходится тебе та, которая изначально считалась половиной твоей души?» Она как раз и пленила Найхаса, мой король, тихо произнесла Даяна, вставая передо мной и шантаром. «Простите мою наглость, Ваше Величество, но я хочу все рассказать сама. На эти два месяца был не в самом лучшем состоянии и не видел того, что видели мы». Правитель едва заметно кивнул, позволяя моей сестре говорить. И, «Если честно, я был благодарен ей за это. Эмоции били через край». Я все никак не мог взять себя в руки. Не получалось думать о чем-то другом. Все мысли утекали к ведьмочке, которая привела меня в чувство, и эти самые чувства заставила испытывать. Я и Шантар два с лишним месяца искали Хейвен. Видел, как сильно взволнована Даяна, как она переживает. Только она могла помочь. Когда мы последний раз были на Земле, я случайно произнесла именно Эхаса вслух, и одна тварь его услышала. «Пленила!» — злобно выдохнул король, бросая на меня беглый взгляд. «Именно так!» — кивнула сестра. «Был только один выход из этой ситуации — найти настоящую, истинную. Мы молели богов, чтобы она родилась, и боги услышали наши молитвы. Хейвен нашлась в моем мире». «Человек?» — опешил его величество. «Человек!» — кашлянула сестра. «На ней амулет папы Шантара, поэтому вы не смогли понять, что она не демоница» но у нее есть магия», — шокированно выпалил король. «Скорее сильный дар», — поправила его Даяна. Он достался этой девушке от бабушки и только в мире демонов начал проявлять себя в полной мере. «Только не говори мне, что она ведьма». Его величество резко повернулся к нам спиной, не желая выказывать эмоции, которые явно захлестнули его с головой. Никто больше не осмелился произнести ни слова. Все молчали стояла оглушительная тишина. Я отслеживал каждое незначительное движение монарха, готовый на все, даже пожертвовать собой, только бы спасти свою вреднючку, жизнь которой сейчас находилась на волоске. Человек, да еще и ведьма в мире демонов... «Содрать бы с вас кожу живьем!» — рыкнул король, резко оборачиваясь и смотря на нас пристально. «Что за детский сад? Что за секреты у меня за спиной?» Я вам что, дьявол воплоти? Почему сразу все не рассказали, как положено? Почему держали в неведении? И о или кто? А братец тоже хорош. Голову ему откручу. Не надо трогать папу. Кинулась королю сестра под хмурый взгляд Шантара. Он у нас самый лучший. Вот, смотри, как надо любить отца, ткнул в Шану пальцем король. Она души в нем не чает. «Так и я!» — буркнул друг, но тут же затих под хмурым прищуром его величества. «Да ничего он мне не сделает!» — послышался голос отца Шантара. «Покричит да угомониться. Верно, брат?» «Шималь!» — злобно оскалился король. «А ты как раз вовремя!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся демон. «Отпусти детей, пусть идут!» «А можно узнать, где Хейвен? Пискнула Даяна. Хейвен недовольно поджал губы Его Величество. Такую невесту решили увести. Я жениться собрался, между прочим. Кстати, король напрягся, осматривая нашу троицу. А как вы смогли найти истиной Нейхаса? Так это кашлянула Даяна, бросая на меня взгляд, наполненный криком о помощи. Да, долгая история, дядя. Попытался увильнуть Шантар. «А я разве сказал, что тороплюсь?» Стоял на своем король. Шималь, а ты знаешь...» «Это не моя тайна, брат», — отрицательно качнул головой отец Шана. «Уж прости». «Нет, да вы издеваетесь», — взревел правитель, отчего стекла на окнах задрожали. «Ваше счастье, что вы моя семья. Прибил бы уже давным-давно, не раздумывая». «На наших землях живет девушка», — произнес я, ловя на себе цепкий взгляд монарха. Она владеет даром поиска истинных. Именно с ней Даяна и Шантар смогли отыскать Хейвен. Король смотрел на меня, не моргая. «Значит...» — поднял он указательный палец вверх. «На моей земле живет столь одаренный маг, а я и не в курсе. Так получается». «Именно». Кивнул я, уже мысленно представляя, как Астлис мне будет откручивать голову за то, что выдал ее тайну. Так, судорожно вздохнул владыка. Пошли вон отсюда. Все трое. Предатели. Да как можно такую информацию удерживать в секрете? Ей очень тяжело даются поиски, мой король. Виновато заговорила Даяна. И помогает она далеко не всем. Если ей не нравится цвет души, то... «Да вы, смотрю, осведомлены достаточно», — фыркнул Сантариус Тишар. «Может, хватит уже орать, а?» «Честное слово», — закатил глаза Шималь. «Да у меня сегодня день стресса. Сперва я нашел свою будущую жену, потом ее потерял. Затем узнал о том, что мог отыскать свою истинную, причем уже давно. Но этого не произошло, потому что мой родной племянник скрыл от меня столь важную информацию. Взорвался его величество». А Эвен, дядя вылечила. Мастерски перевел стрелки шантар, смотря на своего отца. Серьезно? Побелела лицом Шималь. Брат, это правда? Да. просиял король, мгновенно меняясь в лице. Я от души тебя поздравляю, это же потрясающая новость. Радоваться надо, а ты орешь на весь замок. Всю прислугу распугал. Ладно, идите уже. Махнул нам рукой монарх. Хейвин в моих покоях. Скажите страже, что я разрешаю забрать девушку. Но вы приведете ко мне ту, которая найдет мою истинную». «Да приведут, приведут!» — хлопнул его по плечу отец Шантара. «Дочь ты нашел, конечно, потрясающую. В голосе короля послышалась зависть. Она за тебя горой стоит. Да яна у меня такая». Шималь послал любящую улыбку моей сестре. Она самая лучшая. «Спасибо, папа», — засмущалась кореглазая. «Ну, раз хвалебные речи в честь моей будущей супруги закончены», — произнес Шантар. «И о сыне ничего подобного сказать ты не хочешь, то мы, пожалуй, пойдем». «Да-да, сынок, идите», — кивнул Шималь. «Надеюсь, что сегодня вы уже, наконец, будете ночевать дома». «И еще». «Мы обернулись». Всем и так известно, что ты достойный сын своего отца, Шантар. Помни это. Если честно, то мое сердце сжалось от тоски и печали. Зависть — это такое гнилое чувство. Оно разлагает живое существо изнутри. Но именно его я сейчас и ощущал. У меня нет отца, нет матери. Но зато есть друзья и самое главное — Хейвен. Я отдам всего себя, но добьюсь эту девушку. Стану лучшим супругом, самым заботливым и любящим отцом. Она никогда не пожалеет о том, что именно я оказался половиной ее души.